Хохма. Паулюс в переводе с немецкого на русский будет звучать как Павлов. Практически все руководство города и командование крепости погибли во время бомбежки и некому было дать команду о капитуляции. Самые крупные чины, попавшие к нам в плен, были Унтер с склада крепости и главбух из мэрии. В начале пятого часа дня город был уже под полным контролем нашей передовой группы. 11 марта 1943 года. Город Стокгольм. Близился вечер суматошного дня. Суетно-судорожные движухи в королевском дворце потихоньку начинали напоминать учения новобранцев по тушению пожара в виду приближающегося наводнения. Да и сам столичный город королевства гудел, как и разворошенный улей. Причем пчелам периодически казалось, что медведь уже ломает уютный стокгольмский улей. Русского медведя видели в порту, видели у казарм-гвардии, у королевского дворца и у Риксбанка, видели на перекрестке соседней улицы, за углом ближайшего дома. Метание местных жителей, взаимоисключающие указания распоряжения чиновников, растерянность полиции, хотя ее и не видно что-то, ажиотаж в порту и на вокзале. Закрылись магазины и рестораны. В нервной суете жужжания пчел обывателей временами можно было рассмотреть целеустремленное шуршание вылезших на улице трутней мародеров. Бардак в городе усиливался с каждым часом. Еще накануне все было по-другому. Ультиматум русских вызвал у обитателей города гнев и недоумение. Как они смеют? За что они так с нами? Объявление мобилизации вызвало неудержимый приступ патриотизма. Пусть только попробуют к нам сунуться. Наваляем, ведь мы потомки славных викингов. Но к концу вчерашнего дня стали приходить тревожные известия. Хельсинки захвачен русскими. Финская армия разгромлена в Южной Карелии. Маннергейм погиб. Президент Рюти объявил о капитуляции. Русские войска уже стоят у шведской границы. Явласкит! Чёртово дерьмо! А тут еще кто-то шепчет-мутит. В арсеналах не хватает винтовок. Одно ружье на троих. Все танки немцам продали. Гранаты солдатам выдают устаревшего калибра. Рыбу есть нельзя, море отравлено. Весь хлеб вывезен в Германию. Евреи продались русским и сдадут им страну. Король уже улетел в Осло. Ага. Хлебная лавка закрыта. Хлеба не купить. Рыба в порту только вчерашняя. Уже протухает. И не интересует обывателя то, что со вчерашнего дня введен запрет на выход в море для простых смертных. Не ловят рыбу, значит, действительно море отравлено. Соседский паренек прибежал с родителями попрощаться перед отправкой в часть. Без ружья. Значит, армия безоружна. И как эти политиканы-социалисты смеют выдавать солдатам гранаты устаревших калибров? Ювелирная лавка закрыта. Хозяин еврей куда-то со всей семьей намылился. Не иначе, как русских встречать. Говорят, что король скоро по радио будет выступать. Как же? Как проверить, что это именно король будет говорить? За день, с момента объявления русского ультиматума, управление городом было почти потеряно. К обеду пришло сообщение из Хаппаранды. Какой-то тамошний радиолюбитель докричался до Стокгольма. Это известие шокировало столичный люд. Охренеть. Или даже слегка пожёстче. На шведском. В Хаппаранду вошли русские вместе с немцами и финнами. Так нас ещё и немцы предали? Мы ещё и с Рейхом воюем? А финны каковы? К вечеру ещё известие. Уже избудено. Опять безвестный радиолюбитель. А по телефону-телеграфу до севера страны ещё с ночи не докричаться. Нет связи. Так вот, Буден бомбили немецкие самолеты. Город горит. Город в развалинах. Город взят штурмом немецкой танковой дивизией. Немцы захватили спрятанный в одном из фортов крепости золотой запас страны. «Король банкрот! Мы банкроты!» «Скорее, скорее! Надо отоварить наличные!» «Скит!» «Все лавки магазина закрыты! Какого черта? Что же это делается? Люди добрые!» «Давайте, уважаемые Херры, на дверь посильнее надавим! Че это лавочник там заперся?» Звуки разбиваемых окон витрин, треск ломаемых дверей ворот. Кое-где начинают раздаваться выстрелы. На одном из множества столичных мостов столкнулись две машины. Затор, пробка. Автомобили начинают метаться в поисках объезда. Еще авария на мосту. Перепалка водителей перерастает в драку. Несколько аварий, и по центру Стокгольма уже невозможно проехать. Пожар. Несколько пожаров в разных концах столицы. Пожарные машины, воем своих сирен, добавляют колорита эмоций постепенно сходящему с ума городу. «Какого черта? Вы разобрались, наконец, куда подевалась вся полиция?» Его Величество Густав V, едва не срываясь в истерику, вопросил только что вошедшего в кабинет премьер-министра. Ваше Величество, в полицейском департаменте утверждают, что рано утром из канцелярии Вашего Величества им был доставлен приказ о формировании из нижних чинов столичной полиции полка береговой обороны. Утром все нижние чины и их непосредственные начальники убыли в Евле. Что? Уже разобрались. Приказ поддельный. Как только сводные роты полиции доберутся до Евле, их сразу отправят назад. Думаю, к завтрашнему утру полиция вернется в город и наведет порядок. Что? К сожалению, на телефонной станции почтамте был пожар. Нет возможности пока связаться с большинством населенных пунктов королевства. Съевли, связь по радио установили. Только король собрался проорать очередное «что», как в дверь кабинета просунулась голова секретаря. Что? Тебе? Еще? Надо? Вопросы не к премьеру, а к секретарю. Директор Риксбанка и военный министр, Ваше Величество. Пусть заходят. Зашли. Они решили совсем в могилу престарелого короля свести. От директора рикс банка Густав V узнал о потере контроля за хранилищем золотого запаса королевства в Будене. Военный министр доложил о том, что теперь достоверно установлен захват русскими хапаранды и Будена. силами от дивизии до корпуса. Предположительно, русским на этом направлении помогает немецкая моторизованная бригада-дивизия и до полка финской армии. Кроме того, со стороны Нарвика в Швецию вторглась немецкая бригада. Немецкий военный атташе категорически отвергает информацию о совместных действиях вермахта и Красной армии, но подтверждает движение немецких частей в Кируне. Это движение вызвано необходимостью отразить русское вторжение. Вполне возможно, что русские в хапаранде просто использовали трофейную немецкую технику. Но с этим еще нужно разбираться. В королевский кабинет заходит адъютант Его Величества. Твоюж! И впоперек! Убит генерал Брэдберг. Кто-то выстрелил ему в спину, когда он пытался руководить тушением пожара в здании штаба обороны. Какого он там толкался? «Мало нам того, что ночью куда-то пропал начальник армии, и его до сих пор не могут найти». Аксель Брэдберг, 24 февраля 1884 5 февраля 1960 Шведский военачальник. В описываемое время генерал-майор, начальник штаба обороны Швеции, генштаба. Начальник армии Швеции, фактически главнокомандующий Швеции. А в небольшом уютном особнячке на окраине Стокгольма, стоявшем на берегу одной из многочисленных здесь проток, немолодой уже мужчина, сохранивший, однако, военную стройность и выправку, неторопливо пил кофе и слушал доклад молодого человека, одетого клерком-приказчиком. Выслушал доклад, поблагодарил и поставил новую задачу. Парень умчался выполнять. Через пять минут еще два посетителя заглянули. доклад Благодарность — новая задача. Еще со вчерашнего вечера в особняк по одному, по двое тянулись посетители. Иногда пешком, иногда на авто, иногда на моторном катере. Пятнадцать-двадцать минут, и посетители целеустремленно удалялись, спешили выполнить очередное поручение хозяина особняка. Хозяин особняка был доволен. Он так много лет ждал, ждал этого дня. Дня, когда сможет в открытую начать мстить. Мстить стране, которая, лицемерно прикрываясь нейтралитетом, из-под тишка а иногда и в открытую, гадила его родине, наживалась на проблемах его родины, иногда и участвуя в создании этих проблем. Гадила, наивно полагая, что спроса не будет. Нет, спрос будет. Русские всегда предъявляют счет к оплате. И оплатить шведам придется все. комнату зашла пожилая, лет 70, женщина. «Ну что, адмирал, как наши дела продвигаются?» «Все идет по плану, Александра Михайловна, не переживайте». «Да уж, чего там переживать? Профессиональная революционерка с почти полувековым стажем и профессиональный русский разведчик, начавший свою карьеру еще до прошлой Великой войны». Чего только не могли сделать расслабленно нейтральным Стокгольмом эти два человека, объединив свои усилия. Могли и революцию сделать. Только не было такого указания. Не нужна Советскому Союзу шведская революция. Родине нужна победа Красной Армии над Швецией. Не вопрос. Дезорганизуем тыл противника. Не забывая и используя Советы Ильича. Почта, телеграф, телефон, вокзалы, мосты – Если не захватим, то понадкусаем. Ну, в смысле, подожжем, поломаем. Пущай местный царек, подергается. Может, перенервничает и отречется. 11 марта 1943 года. Авиабаза «Банак», Норвегия. Обычная рутинная инспекционная поездка по частям аэродромом пятого истребительного крыла вдруг превратилась для его командира подполковника готхарда Хендрика в увлекательно-убойный квест Ребус. Три дня назад он был в Алакурте, два дня назад в рованиями а сейчас там уже русские. Из Алакурти не спасся никто. Из рованиями удалось вырваться только одному пилоту на шторхе, да и то потому, что тому накануне русского прорыва вздумалось слетать в самоволку к одинокой вдовушке на отдаленный хутор. Когда утром выяснилось, что русские уже достигли шведско-финской границы, у Ботнического залива начались нервно-напряженные телефонные переговоры со штабом 20-й армии. Диттель требовал проведения разведки в районе прорыва русских, требовал надежного прикрытия передовой на Мурманском направлении, требовал прикрытия с воздуха отступающих частей 36-го корпуса и прикрытия спешно формируемой для переброски в Кируну камф-группы. Да и еще для прикрытия Кируны надо что-то выделить. Стандартная, в общем-то, задача. Только вот силенок у пятого крыла вдруг стало маловато. Всего 69 истребителей на всю Северную Норвегию и Финскую Лапландию. Разорваться, что ли? Разведка — четыре самолета. передавая можно выделить 12 истребителей. Для постоянного прикрытия тридцать шестого корпуса нужно выделить два десятка. Далековато еще корпус от аэродромов крыла. Вот чтоб постоянно над корпусом было хотя бы звено, и надо выделить 20 истребителей, летающих посменно. Камф-группа, на нее особое внимание. Без ее успешных действий жопа будет всем, кому не повезло оказаться в Северной Норвегии. На неё выделяем тоже два десятка машин. Благо Камф-группа здесь под боком, и можно будет в воздухе над ней держать одновременно по 10 машин. Остается 13 машин для собственно, Кируна. Можно отправить их сразу в этот шведский городок. Но кто и чем там будет обслуживать истребители? Перебросить транспортниками механиков, оружейников, боеприпасы, ГСМ, запчасти можно будет только завтра. Сегодня все Ю-52 мобилизованы на заброску выброску диверсантов-разведчиков. Отправить истребители пока в Норвик? На хрена? Чего они там делать будут? Пусть пока здесь, в Банаке сидят. Будут в резерве. Основная часть истребителей Пятого Крыла базируется почти у самой передовой, на аэродромах Луастари и Хебугтен. А вот почти все оставшиеся бомбардировщики Пятого Флота сидят как раз в Банаке. Их прикрывает всего одна истребительная эскадрилья, которая завтра улетит в Кируну. Да. Организация согласования раздергивания и затыкания дыр заняла полдня. Начинаем выполнять задачи? Хрена! С локаторного поста в Хебуктен приходит сообщение. Зафиксирован взлет с мурманских аэродромов большой группы русских. Группа идет курсом на юго-запад, обходя передовые аэродромы пятого крыла. Чуть позже уточнение. В группе до 40 бомбардировщиков в сопровождении двух десятков истребителей. Куда это русские нацелились? В любом случае, 40 бомберов — это серьезно. Перехватить? Ага, перехватываем. 20 русских истребителей вполне по силам пятому крылу. Хорошо, что еще не успели приступить к выполнению к нарезанных Дитлем. Команда на взлет. В воздух с трех аэродромов поднимаются 60 истребителей. 48 ми 9 и 12 тяжелых ми 10 Оставшиеся девять самолетов уже находились в воздухе, но из-за выработки топлива не смогут принять участие в перехвате русской воздушной эскадры. С локатора докладывают. Русские дошли до Иволо и повернули на север, держат курс прямо на авиабазу в Ванак. Вот их цель. Самолеты пятого крыла смогли собраться в кучу над озером и на Риарве, и плотным строем понеслись догонять русских. Вот уже видны множество точек. Русские. Но где же их бомбардировщики? Ведущий передовой штабвель обер-лейтенант Генрих Эрлер успел рассмотреть, как плотный строй русских распадается на огромный рой истребителей. 40 обнаруженных локаторщиками бомбардировщиков на самом деле представляли собой строй пар истребителей, идущих крыло к крылу. Для асов истребительной дивизии Шестакова – Такое построение не было проблемой. Обман-ловушка удалась на славу. У русских получилось одним махом вытащить на бой почти все истребители, прикрывавшие 20-ю армию вермахта. Вытащить в благоприятных для себя условиях. 100 русских против шестидесяти немцев. Русские истребители сбросили дополнительные топливные баки и ринулись в атаку. У пилотов пятого крыла не было шансов. Почти двукратно преимущество советских летчиков-гвардейцев. Первая атака сшибка Полтора десятка дымящих кувыркающихся машин несутся к земле. И только две машины из этих пятнадцати русские. Сложно описуемые кружева воздушного боя. Через пару минут в небе раскрываются одуванчики двух десятков парашютов. Бой-бойня. Немцев меньше тридцати. а русских еще больше 90. Один к трём. Немцы не привыкли так воевать. Пора валить отсюда. Валить не получается. Еще пять минут и самолеты начинают расходиться. Топливо не бесконечно. 87 советских истребителей возвращаются на родные аэродромы. 8 мессершмиттов пытаются сделать то же самое. Пытаются. На полпути к передовой авиабазе в Луастаре Их перехватывают 24 советских истребителя, взлетевших с Мурмашей. Итог для израсходовавших почти все боеприпасы и плетущихся на последних каплях топлива мистер Шмидтов печален. Шесть погребальных костров украшают тундровый пейзаж Финмарка, превращая в пепел тела неудачных арийцев. И двое немецких пилотов, успевших выпрыгнуть из своих самолетов, уныло плетутся по заснеженной каменистой пустыне. День был просран. Доклад в штаб пятого воздушного флота о чудом уцелевших на аэродромах 9-ти Мессершмиттах. Звездюли от командующего пятым флотом и истерика Дитля. Почти сразу за этим налет двух сотен русских пикировщиков на Банак. Минус почти семь десятков Ю-87 и Ю-88, сгоревших на стоянках. Налет русских на Хебуктен. Потеряны семь из девяти оставшихся, отражавших на лед Аэродром разнесен в хлам. Ничего целого из самолетов на нем не осталось. Слабое утешение – 12 сбитых русских Пиа-2. Если не считать транспортно-связные и морские разведчики-торпедоносцы, базирующиеся в основном в Тромсю, то в пятом флоте осталось всего два истребителя и восемь бомбардировщиков. Разгром! Катастрофа! За один день! Вечером, бухой как свинья, командир пятого истребительного крыла, подполковник Готтхард Хендрик, чудом выживший после русского налета на аэродром Банак, последний раз окинул взглядом разгромленную дымно-вонючую авиабазу и выстрелил себе в голову. 11 марта 1943 года. Деревня Морьерв. Город Кируна, Королевство Швеция. В третьем часу дня на станцию Морьеров начинают прибывать эшелоны моего корпуса. Разгрузка. Здесь с платформ на землю резво спускаются два полка. Танковый и мотострелковый. Танки и БТРы устремляются по грунтовой дороге на север. За ними вытягиваются в колонну самоходки, гвардейские минометы и машины снабжения. Время. Быстрей, быстрей. Время не ждет. Пока железнодорожная группа разбирается с Буденом, надо спешить дальше на север. 250 километров до Кируны. Городок Ворота. Ворота в северную Норвегию. Я с частью штаба корпуса тоже выдвигаюсь колесно-гусеничным ходом вслед за уходящими танкистами. Дорога идет по малонаселенным местам. Гарнизонов шведской армии у нас на пути не предвидится. На всякий случай красные звезды на всей технике закрашены. Затейливый зимний камуфляж скрадывает, изменяет очертания техники. Нехай здешние пейзани местная власть в лице старост и приставов урядников, или как тут в этой глухомане полицейских называют, гадают, чего это за нашествие через их богом забытые места несется. Специально назначенные бойцы – Режут проводную связь, если таковая имеется в хуторах на нашем пути, они же конфискуют изредка попадающуюся в деревушках автотехнику. Лучше пущай, пока по домам сидят хуторяне. Целее будут. В начале шестого часа начинает темнеть. А мы еще только полпути прошли. Ходу-ходу. Летчики периодически мониторят ситуацию в Кируне. Там пока спокойно. Идет обычная жизнь провинциального шахтерского поселка, слегка оживленная мобилизацией. Объезжаем с востока рабочий городок-поселок ель -Ливари. Дорога на север огибает этот населенный пункт километров в десяти. Так что, думаю, там даже и не заметили, что мимо них пронеслась невиданная в этих местах военная моща. Хотя нет. Видали здесь мощу. Весной 41-го. когда тутошний король разрешил фюреру по здешней чугунке перевести арийских зольдатиков для нападения с территории соседнего королевства на Советский Союз. Ну а мы пройдем тут без разрешения. Ибо нехрен. Нехрен нам гадить. А если уж нагадили, то готовьтесь дерьмо есть ложками. Около восьми вечера получаем доклад от авиаразведки. На железнодорожной станции Кируны оживление. На станцию прибыло несколько эшелонов. Идет разгрузка. При разгрузке куча эшелонов не очень-то получается соблюдать светомаскировку. Мелькают на станции фонари фары, иногда процесс подсвечивают прожектора. Что конкретно там разгружается и в каком количестве, не совсем понятно. Но то, что это немцы, однозначно. Полудюжине составов со шведами здесь просто неоткуда взяться. Да, лихо-резво арейцы реагируют, и странно бы было по-другому. Существенная часть двадцатой горной армии Дитля – егеря, горные стрелки и десантники. Элита – резвые ребята-зверята, и командующий у них сопли жевать не привык. Когда готовили, считали операцию, предполагали такую реакцию Дитля. Можно было, конечно, диверсантов закинуть сюда, для того, чтобы рванули пару мостиков тоннелей. Вот только эти мосты-тоннели нам самим будут нужны. Так что несколько наших ДРГ уже с неделю сидят ниже травы, тише воды, вдоль чугунки на Нарвик и ждут сигнала, по которому будет необходимо сменить охрану на объектах железнодорожной инфраструктуры этого участка пути. Именно по причине собственной нужды в сохранности железной дороги и авиацию не применить. Как бы классно смотрелся сейчас хорошенький авианалетно разгружающихся в киру нефрицев. У шведов никакой ПВО тут не было. А немцы вряд ли успели чего путного на эту тему здесь изобразить. Ведь качественное ПВО — это не куча зениток, а целая система, которую за час-другой не организуешь. Но нельзя. Станция нам еще пригодится. Придется биться с немцами, так сказать, в открытом поле. Вряд ли они оборону на самой станции займут. Им тоже не с руки ее калечить. Так что должны они на южной и юго-восточной окраине Кируны встать окопаться. Там как раз небольшая речка с трудным для русского названия хороший рубеж обороны изображает. Успеют немцы занять этот рубеж? Нашему передовому батальону до Кируны еще полчаса идти. А немцам со станции до речки 7-10 километров. Минут десять-пятнадцать. Успеют. Дойти успеют, фрицы. А вот окопаться, замаскироваться? Нет. Что у них там может быть? Думаем, гадаем. Неблагородное это дело советскому генералу гадать. Неполиткорректно. Фи. Штабной БТР притормаживает, и в него заскакивает наш главный разведчик. Югов наконец-то смог установить связь с одной из сидящих в норвежских горах ДРГ. Наши диверсы посмотрели, посчитали, что мимо них сегодня по железке из Нарвика пропыхтело-продымило. Эшелон. И в нем до батальона. Пехотный? Хотя нет. Артиллерии в эшелоне не замечено, а вот БТРы с прицепами и мостоукладчики на платформах имелись. Скорее всего, это инженерно-саперный батальон нам навстречу послан. Невелика сила. Четыре с половиной сотни арейских душ по штату. штук 30 пулеметов и по десятку ПТР и огнеметов. Это если не считать всяко разного минно-взрывного и заградительного имущества оборудования. Но мины-колючку вряд ли немецкие пионеры успеют установить до нашего прибытия. Пионеры – саперный батальон. Соответственно, и саперы в вермахте – пионеры. Так, смотрим дальше. Два эшелона с открытыми платформами. 40 грузовиков с ЗПУ в кузове и три десятка зениток мелкого и среднего калибра. Десяток грузовиков тягачей к зениткам. И еще два эшелона по 20 вагонов в каждом. вперемешку крытые товарные вагоны и пассажирские. По мордам в морской форме, засветившимся в окошках поездов, можно сделать вывод. Сборная солянка с нарвикской военно-морской базы. Если брать по максимуму 100 рыл в вагоне, то получаем 4000 сводный полк. Человек 500 из них, скорее всего, расчеты обслуга зениток. И последний прошедший состав – сборная солянка. Платформа-товарники. На платформах полевые кухни, санитарные автобусы, тентованные и открытые грузовики, штабеля ящиков-контейнеров. Ага, тылы сего воинства. И этим Диттель хочет меня остановить. Базара нет, если б мы тормознулись в Будене, то к кируну пришли бы уже после полуночи. Успели б саперы мины поставить, успели б морячки и зенитки прикопать, замаскировать. И пришлось бы нам по-серьезному с ними бодаться. Мы б все равно их раскатали, но кровушки нам фрицы бы пустили основательно. А так, считай встречный бой». Не пляшет в нем саперы-морячки против двух танково-моторизованных полков, имеющих помимо танков БТРов, и еще и самоходную, ствольную и реактивную артиллерию. Мы уже проскочили рудник «Свап -Павара. Меньше 30 километров до предполагаемого рубежа обороны немцев осталось. Команда командирам полков – танковому и мотострелковому. Мотострелки вместе с реактивной артиллерией идут по дороге, а танковый полк южнее. Есть там более-менее проходимый проход. Тавтология. Да похрен. Если тавтология танкам идти не мешает, то и пусть. Авиацию мы все же задействовали. Четыре пешки, подошедшие по нашему запросу отрованиями, начали по очереди кидать на Кируну и речку, на северном берегу которой немцы начинали занимать позиции осветительной бомбы. Кое-где затявкали зенитки. Но, видать, не захватили немецкие моряки-зенитчики с собой прожекторов. А стрелять на звук летящего в ночном небе самолета – так себе затея. Полки перестраиваются в боевой порядок. Благо, есть куда и где разворачиваться. Холмистые леса и лесистые холмы, сжимающие путь дорогу, при приближении колонн к речке расступаются, образуя более-менее ровные полтора-два километра в ширину проходы. На северном берегу речки суета. Мечутся лошади, машины, люди. Лошадки-грузовики вязнут в снегу, пытаясь растащить с дороги по позициям зенитки. Им на помощь спешат БТРы, но их на всех и все не хватает. Три грузовика стоят на обочине дороги уже на южном берегу речки. Солдаты спешно выгружают из них ящики. Видать, мины привезли. Уф, успели. Мы успели. Мины из ящиков еще надо достать, а времени на это у немцев уже нет. Идущие в головном дозоре два танка танкового батальона мотострелкового полка на краткий миг останавливаются. Сливающиеся в один бах два выстрела. Тягучий громогласный бабах сопровождает исчезновение вслепящей вспышки грузовиков с минно-взрывным имуществом. Понеслось. Тридцать танков на километр фронта. У «Вермахта» в 41-м в Белоруссии, конечно, иногда и большая плотность танков бывала. На участках прорыва плотность танков у «Вермахта» иногда доходила до 50-70 единиц на километр фронта. Но и 30 танков на неподготовленную оборону вполне себе солидно, мощно и неотвратимо. А если за танками еще почти столько же САУ? Пипец, котятам! Любая пытающаяся заявить о себе «Зенитка» выносится на раз. Немцы залегли. Иногда видны вспышки выстрелов ПТРов. Кое-где расцветают цветки тюльпана на срезах стволов излишне нервных пулеметов. Попортят краску на КВшках. БТРы с мотострелками я пока держу в третьей линии. Рано им еще вперед идти. Сейчас «Катюша» отработают вот тогда. Ага. Готовы минометчики-ракетчики. Ревут свистят реактивные снаряды. Дистанция до немцев невелика. Не успевает даже топливо в ракетах полностью выгореть. Огненные трассы заканчиваются на немецких недопозициях ярко-желто-оранжевыми быстрорастущими облаками объемных взрывов. Вот теперь и мотострелков можно подтянуть. Берега речки пологи. Сама речка мелкая и проморожена до дна. Так что с мостом можно не заморачиваться. Танковый батальон мотострелкового полка уже выкатывается на северный берег речки. БТР и САУ ускоряются, догоняя их. Орудия почти не стреляют. Работают почти исключительно наши пулеметы, добивая оглушенно недобитых арийцев. Опять над нашими головами летят от ракеты. То минометчики отрабатывают заявку танкового полка. Там у танкистов ситуация схожа, только танков побольше, а САУ и БТРов поменьше. Но для немцев это не принципиально. Не успели они развернуться, окопаться. Через полчаса передовые батальоны мотострелков и танкистов встречаются у платформ местной станции. Еще около часа идет зачистка от стрел недобитых нациков. К 22 часам эпизодическая стрельба стихает. Из докладов командиров подразделений становится ясно. Очередной городок перешел под власть Советской оккупационной администрации. Подсчет потерь. 52 убитых и почти сотня раненых. Три БТРа в минусе. Движки у них в хлам разнесены. Капремонт в тылу или на переплавку. Два танка и три САУ в условном минусе. Зампотех обещает в течение одного-двух дней вернуть их в строй. Жаль погибших бойцов, но не зазря они погибли. Тысячи четыре фрицев леденеют-коченеют в окрестностях Кируны. Один к восьмидесяти. Приперлись местный мэр староста и еще какой-то тип в незнакомой форме. Тип оказался чем-то вроде местного военкома. Доложился, что по мобилизации призвано сорок семь человек. Оружие им не выдавалось в связи с его отсутствием. Призывники сидят в помещении здешнего полицейского участка, уже взятого под охрану нашими бойцами. Так что местный воинский начальник торжественно заявляет о капитуляции гарнизона в связи с отсутствием возможности к сопротивлению. Ну-ну. Приколист. Отдаю этого кадра вместе с бывшими шведскими новобранцами, а теперь военнопленными, зампотылу мотострелкового полка. Пусть помогают наводить порядок на станции. Местный мэр матюкается по-здешнему. Мол, чего-то там развалили, чего-то спалили. А кто оплачивать енто будет? Опять же, несколько местных под пули снаряды попали. Печально. Но каков наглец. Попробовал бы какой-нибудь председатель белорусского колхоза в 41-м к немцам с предъявами заявиться. Ага. Неадекватов таких еще поискать надо на родных просторах. А здесь, пожалуйста. Вот он, красава, еще и компенсации требует. Через переводчика объясняю нудному шведу, что так как город не оказал сопротивления немецким оккупантам, то я рассматриваю мэра и все население городка как пособников нацистов. Есть ли желание у уважаемого старосты возглавить снегоуборочную бригаду в Сибири? Не, не хочешь швед в Сибирь. Ну и ладно. Чем же вы, уважаемые можете искупить? Метнулся староста лично развешивать красные флаги и на всех более-менее приличных домах Кируны. Откуда у нас столько флагов? Так у нас их и не было, кроме, естественно, полковых и корпусного знамён. Красный бархат староста по шведским закромам натряс. После расцвечивания городка советско-пролетарской атрибутикой мэрс организовал местных мужиков на сбор и утилизацию немецких трупов, а женщина задачил приготовлением горячего обеда-ужина на трофейных немецких полевых кухнях. Замечательные люди. Даже не попробовали притырить хоть одну бесхозную винтовку. Собирая мертвяков, шведы дисциплинированно сдавали все найденное оружие. Правда, у в куче трупов почему-то практически отсутствовали полагающиеся каждому немецкому солдату фляжки. Ага, забыл на инструктаже мэра про них предупредить. Про сдачу оружия и документов сказал, а про фляжки забыл. Ну и ладно, пускай бухнут шведские шахтеры. А нам пока бухать время не пришло. 11 марта 1943 года. Бергтесгаден, Баварские Альпы, Третий Рейх. Накануне прошел, наверное, последний в этих местах весенний снегопад. Он не был похож на приятно уютный, пушисто-праздничный рождественско-новогодний снежок. Мелкие колючие льдинки вперемешку с мелкими же противно-ледяными каплями. Поганая погода. Подстать настроению. Дороги, несмотря на тщательно-старательное содержание обслуживания, превратились в подобие американского аттракциона. Кортеж, карабкаясь по залитым снежно-ледяной кашей склоном угрюмо-массивных гор, несколько раз останавливался не в силах преодолеть очередной подъем. Иногда то одна, то другая машина начинала, безнадежно скользя по крышками, скатываться назад. Слава нации от печальных последствий уберегали имевшиеся на всем пути дорожные ограждения. Неожиданно долгий путь до Бергхофа удалось преодолеть только благодаря присутствовавшим в колонии двум полугусеничным БТРам, которые поочередно брали на буксир мощные, но становящиеся удручающие беспомощными на снежно-ледяной каше лимузины. Но вчерашние дорожные мучения были слегкой скомпенсированы установившейся следующим утром ясной и теплой погодой. Серо-угрюмые горы, избавившись от мокро-мутного одеяла туманов, явили себя во всей красе. Очистившиеся от снега зеленые склоны радовали глаз разноцветными россыпами первых весенних цветов. Прозрачные ручьи весело журча несли талую воду с по изумрудно-травяным склонам в уже забывшую о зиме долину, наполненную жизнерадостными красками проснувшейся природы. Птицы. Множество птиц всевозможных размеров и расцветок неповторимо мелодичным оркестром дополняли уют и прелесть этого райского горного уголка. Над лужайкой перед террасой устроили догонялки три неожиданно большие бабочки. На террасу залетел здоровенно жирный шмель, и начал деловито обследовать обстановку. Только что слопавшая свою утреннюю пайку Блонди, разлеглась на нагретых ласковым солнцем шлифованных камнях террасы и внимательно наблюдала за шмелем, прицелившимся на миску с остатками собачьего завтрака. Идиллия. Блонди, овчарка Гитлера. Не зря было принято решение свалить из суетной столицы. Хотя в дороге еще были сомнения, но сегодняшняя погода подтверждала правильность желания скрыться от проблем, валящихся на голову и растущих, как снежная лавина. Глядя на окружающую пастораль, не хочется думать о мирских проблемах, проблемах нации и мира, хочется взять мольберт и кисти, хочется запечатлеть на холсте торжество проснувшейся от зимней спячки природы. Фюрер нации расстегнул ставшую жарко под припекающими солнечными лучами шинель и облаготился на ограждение террасы. Всматриваясь в раскинувшуюся внизу долину, рейхсканцлер никак не мог прогнать из головы мысли о проблемах, от которых он пытался сбежать. Проблемы, проблемы. В какой-то момент он понял, что все его усилия хоть как-то повлиять на ситуацию приводят только к еще большей суете и нервозности в высших эшелонах власти вечного рейха фюреру надо уединиться и откинув ежедневные мелочи подумать найти верные ходы верную стратегию стратегию победы а фельдмаршалы, генералы министры пущай проявят самостоятельность разруливают текущие проблемы создаваемые рейху восточными варварами катастрофа на волге Кавказе и в Крыму, заставило собраться, провести работу над ошибками. Была мобилизована практически вся Европа. Были проведены успешные операции по принуждению к миру Британии. А после заключения союзного договора с Англией, Рейх стал силен как никогда. Нет больше морской блокады. Наметившийся было дефицит ресурсов исчез. Теперь Рейх может себе позволить не экономить. ведь к его услугам почти вся мощь Британской колониальной империи. Только вот ужасно неповоротливая эта мощь. Для того, чтобы развернуть, разогнать ее в нужную Рейху сторону, нужно время. А со временем проблемы. Большевики последние несколько месяцев постоянно опережают Рейх на месяц, на неделю, на день, но опережают. Если бы в начале февраля Рейх имел ресурсы, которые у него появились к марту, Все было бы по-другому. Если бы полуторамиллионная группа армий «Кавказ» перешла советско-турецкую границу в конце января или начале февраля, когда русские еще не успели создать мощное укрепление и мощную группировку на своей южной границе. Если бы пехотные дивизии Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, усиленные танковыми и авиационными соединениями Англии, появились на Восточном фронте в середине февраля, много таких если русские лишившись одного из главных союзников должны были ослабнуть должны были хотя бы ослабить натиск но такое впечатление они даже не заметили того что англия теперь играет на другой стороне более того они усилились и машут кулаками танковых и авиационных соединений почти не останавливаясь на перекур вот главный вопрос «Откуда у советов ресурсы и как его их лишить?» «Отто!» — Гитлер подозвал скучающего в сторонке адъютанта. «Да, мой фюрер! Запиши! Выяснить, откуда у советов появились дополнительные ресурсы!» Симпатичный 25-летний блондин в эсэсовской форме прилежно записал мысль поручения фюрера в блокнот. канцлер прошелся по террасе, Присел за легкий летний столик, плесканул себе в стакан прохладной минералки и опять погрузился в думы. «Кавказ! Кавказ! Этот хулиган Роммель, по-видимому, все же погиб. И русские не врут. Фото тело фельдмаршала, опубликованное в «Большевистской правде», признано экспертами подлинным. Вот и доигрался лис. «Какого тебя, Эрвин, понесло на этот арарат?» Хотелось ему видеть или посмотреть на эпичную картину арабского вторжения в Армению. Спору нет. Как художник, Гитлер хорошо понимал Роммеля. Действо, которое разыгрывалось в Араратской долине 1 марта, должно было выглядеть со склона Арарата поистине впечатляюще. Но фельдмаршал не должен позволять себе превращаться в утонченного эстета. Достаточно было послать туда пару кинооператоров, потом бы вместе посмотрели киношку. Можно было ради такого дела и съемочную группу с Юфа туда выписать. Юфа – ведущая киностудия кинокомпания Третьего Рейха. Но самому зачем было туда лезть? Из-за личного удовольствия, из-за мальчишеского авантюризма Рейх и нация лишились одного из величайших полководцев. Это предательство, Эрвин. Ты поставил личное удовольствие и личные эмоции выше интересов нации. Не прощу тебя. После нашей победы мы, конечно, снимем про тебя фильм, мы перезахороним твое тело на мемориальном кладбище героев этой Великой войны, поставим памятник. Ты много сделал для Рейха, но ты бросил его в тяжелый момент. Тогда, когда Рейху позарез необходимы твои таланты. Я тебе этого не прощу. Геббельс предлагает переименовать Арарат в Ромбельберг. Нет. Мы назовем в твою честь занюханый аул Игдыр у подножия этой горы. И будет этот аул с гордостью нести в веках имя Ромбельбург. Да. Без роммеля дела на Южном Кавказе идут ни шатка, ни валка. Первоначальный порыв практически сразу угас. В первые два-три дня... Группа армии продвинулась на 5-10 километров и встала, упершись в мощную оборону русских. Это если не считать того, что большевики смогли в первый же день захватить всю Араратскую долину, попутно уничтожив польско-арабский легион. Штаб группы армии, не жалея англо-турецких сил, уже больше недели пытается продавить, прорвать линию горных фортов красных. Потери по докладам с Кавказа просто ужасающи. По докладам штаба За 10 дней боев группа армии потеряла около 600 тысяч солдат. Было полтора миллиона, осталось 900 тысяч. Хорошо еще, что, собственно, немецкие части стоят во втором эшелоне и почти не несут потерь. Они будут нужны, когда турки и британцы, завалив своими телами русские укрепления, откроют дорогу на север нашим танковым дивизиям. Правда, с танками что-то неладное. Потери растут. Хотя в штурме русских укреплений они участия почти не принимают. Для этого есть артиллерия. Была. Русская артиллерия и авиация невероятно точны и успешны. Контрбатарейная борьба русских результативна. В группе армии осталось едва 20% от первоначально имевшейся артиллерии. А русская артиллерия, не умолкая, бьет по всему, до чего может дотянуться. Турецкие и английские летчики – не могут на равных биться с русскими. Турецкие авиаполки практически перестали существовать, английские авиачасти уполовинины. Только наши асы показывают достойный результат. Но их там, на Кавказе, слишком мало. Итог печален. Русские захватили господство в воздухе. А лучшие в мире немецкие самолеты вынуждены сидеть на земле. Проблемы с горючим. Курдские бандиты. Фельджандармерия направлена в помощь турецкой полиции, не могущей обеспечить порядок и спокойствие в тылу действующей армии. Курды обстреливают из снайперских и противотанковых винтовок колонны снабжения. Зачистка вершины, с которой ведется стрельба по застрявшей на горном серпантине колонне, может продолжаться долгие часы. Но толку от этой зачистки, если за следующим поворотом дороги открывается точно такая же гора, И с ее склонов тоже ведется обстрел. Взять под контроль все потенциально опасные вершины в тех местах не представляется возможным. Пол армии придется загнать на эти безжизненные скалы. А без сплошного контроля за горными дорогами нет никакой возможности организовать полноценное снабжение действующей армии. На передовой уже наметился снарядный голод. И это несмотря на катастрофическую убыль артиллерии. Самолеты не могут взлететь с прифронтовых аэродромов из-за отсутствия топлива, а отводить истребительные части вглубь Турции бессмысленно. Пока они доберутся до линии фронта, сожгут большую часть топлива в баках. Бомбардировщики, имеющие большую дальность, в топливе недостатка не испытывают, но, взлетая с аэродромов Центральной Турции или даже в Северо-Западной Индии, к линии фронта подходят без истребительного прикрытия и несут в связи с этим неоправданно большие потери. «Отто, подойди!» Адъютант материализовался перед фюрером. «Курды – враги нации. Курды – варвары и унтерменши. Они подлежат поголовному уничтожению. Мы потребуем от турецкого руководства немедленного уничтожения всего этого варварского племени. Если турки с этим не справятся, то мы им поможем». Адъютант дословно внес новые тезисы в блокнот, и выжидательно посмотрел на Гитлера. «Пусть принесут зеленого чая, распорядись». «Я воль, мой фюрер!» И унтерштурмфюрер убыл организовывать чайную церемонию. «Так, на чем это мы остановились? Кавказ, курды? С курдами разберемся. И все-таки группа армий «Кавказ» не зря кладет на горные склоны тысячи английских и турецких трупов. Страшно подумать, что было бы... если бы русские имели возможность снять с турецкой границы свою полуторамиллионную кавказскую армию. Правда, со снабжением там у нас скоро и без курдов могут возникнуть проблемы. Цыганский король, чертов Михай. Как не вовремя. молокосос предатель, ублюдок. Чего он испугался? За то, что продался Сталину? Это ж додуматься надо. Румыния, союзник советов. Румыния объявляет войну Рейху. В другое время можно было бы посмеяться, а потом парочкой дивизий превратить эту страну римских бастардов в выжженную пустыню. Но сейчас, сейчас нет этих двух дивизий, а Сталин через Румынию получает прямую связь с югославскими повстанцами. Рейх же лишается сухопутной связи со своими войсками в Греции, существенно удлиняется путь в Турцию. По всей видимости, придется войска на Южном Кавказе целиком переводить на снабжение из английских, азиатских и африканских колоний. Безрадостно. Продукты и снаряжение из этих колоний можно завести в достатке, а вот с вооружением и боеприпасами там проблема. Не развивали британцы в колониях военное производство. Вот теперь и расхлебывать. Набрать негров-папуасов в пехоту – это там без проблем. А вот чем их вооружить? Это большой-большой вопрос. Хотя ладно, чего уж там. В колонии – дело хорошее. Не прошло и месяца, как с Британией замирились, а Рейх как расцвел. Магазины наполнились дешевыми продуктами и товарами, народ доволен и не особенно обращает внимания на временные неудачи вермахта на Восточном фронте. Промышленность впервые получает ресурсов столько, сколько может переработать. «Есть теперь возможность не то что два авианосца достроить, а заложить серию из шести кораблей. Благо англичане технологиями поделились. А авианосцы нам ох как понадобятся, когда наконец-то решим русский вопрос и придет черед разбираться с американцами. Так что-то в сторону потянуло. Авианосцы оставим на потом, пусть пока потихоньку строятся. Танки, самолеты, грузовики, вот что важно». Чудовищные потери за зиму. Выжатое из союзников барахло негодно даже для затыкания дыр, не то что для решительного наступления. Даже английские танки оказались дерьмом. Вроде бы броню в Англии умеют делать, пушки тоже неплохи, а вот танки оказались... фанерными они оказались. Иначе как объяснить потерю двух сотен машин в одном бою? Русские особо и не запыхались, втоптав в грязь британскую танковую армаду под Гомелем. Если б на их месте были наши новые Т-6? Если б. Да, не было бы этого позорища катастрофы под Минском. 10 франко-бельгийских и прочих датско-голландских дивизий не смогли остановить прорыв русских корпусов. Не бойцы, трусы. Спрятались за городскими стенами, а теперь из-за них почти 2,5 миллиона солдат Рейха оказались в котле. огромном котле Бобруйск гомель брянск уже в руках у большевиков смоленск витебск могилёв пока наши, но русские уже достают до них своей артиллерией. Минск тоже не отдан русским, но он внутри этого чудовищного кольца. А внутри этого кольца еще и русские бандиты распоясались, постоянные диверсии на дорогах, дефицит топлива и запчастей с боеприпасами и продовольствием там все в порядке, пока как снабжать этот котел воздушный мост как по воздуху можно перебросить сто тысяч тонн и не разово а ежедневно даже десять тысяч нереально нет столько самолетов в рэхе и европе да и в мире наверное нет надо кольцо окружения вот только изнутри не получится сидящие в минске франка датчани на прорыв не способны Да и нет у них тяжелого вооружения для этого. А снимать немецкие дивизии с восточной части котла нельзя. Нельзя. Не хочется оставлять позиции всего лишь в трех сотнях километров от Москвы. И нет топлива у наших танкистов, чтобы пройти 350 километров до Минска. Оставить часть танков в Смоленске, а часть отправить в Минск? И Смоленск не удержим, и из Минска не пробьемся. При дефиците топлива постепенное отступление всех соединений к Минску приведет к вынужденной потере существенной части тяжелого вооружения и инженерного имущества. Кроме того, прямые дороги на Минск от Витебска и Могилева перерезаны русскими. Оттуда войска надо будет выводить, как и со Смоленского направления через Оршу. Вот русская авиация тогда там порезвится. Два миллиона в малюсенькой Орше. Сладчайшая цель для бомбардировщиков. Нет, надо держать позиции в котле и рвать кольцо снаружи. В Лидии и Слуцке смешанные немецко-британские мехкорпуса почти сформированы. Вот только танки в тех корпусах — английские. Чего они стоят, мы уже знаем. Не пляшут они против русских. В Вильнюсе формируем моторизованный корпус СС. Но танков в нем пока почти нет. Заводы уже заработали на полную мощь, по 10 новых Т-5 и Т-6 и по 20 штурмовых орудий различных модификаций в день. Но для того, чтобы насытить ими корпуса, предназначенные для прорыва в Минск, нужно еще 3-4 недели. И раньше не получится. Долбаные большевики. И долбаная их авиация. Командование Варшавской зоны ПВО расстреляно поголовно. Не смогли отразить три налета подряд советских бомбардировщиков. Варшавский железнодорожный узел уничтожен. Разрушены все мосты через Вислу. Взорваны мосты через Западный Бук. Налегт на Кёнигсберг, порт и железнодорожный узел в руинах. Не протащить сейчас танки из Рейха в Рутению и Литву. Все, что возможно, мобилизовано на восстановление порушенного. Но восстановят мосты дороги хорошо, если к концу месяца. Ну, месяц группа армий «Центр» продержится. Да и у большевиков силы не могут быть бесконечными. И внешний фронт держать, и котел удерживать. Нет у них сейчас сил для чего-то решительного. Хотя, вон в Финляндии активничают. Раскатали Маннергейма. И черт с ним. Собственно, нам Скандинавия сейчас особенно и не важна. Все то, что из Норвегии и Швеции мы вывозили, нам уже из Британии везут. собственно армия Дитля И порты базы нам нужны сейчас там, на севере, только для недопущения затруднения американских поставок в Мурманск и Архангельск. За северные рудники держаться сейчас смысла нет. Вот разберемся с русскими в России, тогда и Скандинавию почистим. Но что с Дитлем делать? И с американскими конвоями? 20-й Горной мы сейчас ничем практически помочь не можем. Не можем? А чем она может помочь Рейху? «А эта мысль. Исландия. Берем английский флот, сажаем на него армию Диттля и, отталкиваясь от британских баз на фарерах, отбиваем у американцев Исландию. Великовата войско Диттля для Исландии. Так затем можно и Шпицберген к рукам прибрать. И хрен какой конвой из Америки в Россию после этого пройдет. Решено». «Отто!» — взмахнул рукой рехсканцлер, подзывая адъютанта. Взмах получился неудачный. Со стола полетели чашки-чайники. Фюрер настолько погрузился в мысли, что не заметил, как ему принесли чай. Ну и пусть, что по форменным брюкам растекается мокрое пятно. Вот оно. Русские черпают свои резервы из Америки. Все то, что раньше из США поставлялось в Англию, теперь идет к Сталину. Перекроем большевикам маршрут поставок через Северные моря. С юга, через Персию... Они уже ничего не получают. Останется только Дальний Восток. Так, надо ускорить подписание мирного договора между Британией и Японией, попросить у японцев в аренду какой-нибудь островок на Курилах, отправить туда английский флот, и ни черта Сталин из Америки не сможет больше получать. Отто, пиши. Дитль, Исландия, Шпицберген, Курилы. Фух, получилось. Выход найден. Отрежем Россию от Америки и победим. Не зря приехал фюрер нации с Мурного Берлина в этот райский альпийский уголок. Дай команду. Мы срочно возвращаемся в Берлин.